Глава 7. Как-то утром на следующей неделе Корделия в компании Эйрила и Петра завтракала в малой гостиной, выходящей на внутренний садик. Эйрил обратился к прислуживающему им графскому лакею. «Не найдете мне, лейтенанта, куделку, и передайте, чтобы он принес мне повестку дел на сегодня, которую мы ранее обсуждали». Э -э, наверное, вы не слышали, милорд?» — пробормотал слуга. Корделии показалось, что его глаза так и обшаривают комнату в поисках пути к отступлению. Слышал что? Мы только что спустились. Сегодня утром лейтенант Куделка в госпитале. В госпитале? Боже правый, почему мне не доложили немедленно? Что случилось? Командор Илиан должен вот-вот доставить полный отчет, Милорд, и начальник охраны решил, что дело подождет до его прибытия. На физиономии Фаркусига на раздражение боролось с тревогой. В каком он состоянии? Это не запоздалое осложнение после контузии от акустической гранаты, нет? Что с ним произошло? «Его избили, милорд», — брякнул слуга. Фаркосиган резко выпрямился, зашипев сквозь зубы. На его челюсти заходил желвак. «Вызовите сюда начальника охраны!» — прорычал он. Лакей моментально испарился. Фаркосиган ждал, нетерпеливо и нервно постукивая ложечкой по столу. Он встретился с перепуганным взглядом Корделии и выдавил едва заметную неискреннюю улыбку, стараясь ее успокоить. Даже граф сейчас выглядел изумленным. — Кому могло прийти в голову избить Ку? — недоумевала Корделия. — Это мерзко. Он же не способен по-настоящему сопротивляться. Фаркосиган покачал головой. — Видимо, кто-то искал себе легкую жертву. Мы это выясним. — Ох, выясним. Появился начальник охраны в зеленом сбэшном мундире, вытянулся по стойке смирно. — Сэр? — На будущее и передайте это другим. — когда что-либо непредвиденное происходит с кем-то из моих ближайших сотрудников, я желаю узнавать об этом немедленно, ясно?» «Так точно, сэр. Когда до нас дошли известия, было уже довольно поздно, сэр. И к тому времени мы уже точно знали, что оба остались живы. Командор Ильян сказал, что мне не стоит вас будить, сэр». «Понятно». Фаркосиган потер лицо. «Оба?» «Лейтенант Куделка и сержант Батари, сэр». «Они что, подрались?» переспросила уже до крайности встревоженная Корделия. — Да? Ох, то есть нет, не друг с другом, миледи. На них напали. Фаркосиган помрачнил. — Лучше начните с самого начала. — Слушаюсь, сэр. — Хм. Лейтенант Куделка и сержант Батари вчера вечером пошли в город, в Гражданском, в вглубь района старого караван-сарая. — Боже, зачем? — Хм. Начальник охраны неуверенно покосился на Корделию. — Я полагаю развлекаться, сэр. — Развлекаться? — Да, сэр. Сержант Батари ходит туда примерно раз в месяц, когда у него день увольнения и милорд граф в городе. Похоже, это место он навещает уже не первый год. — В караван-сарае? — недоверчиво переспросил граф Петр. — Хм. Начальник охраны воззрился на в поисках поддержки. Сержант Батари, не слишком разборчив в выборе развлечений, сэр, с неловкостью вставил тот. «Похоже на то!» — фыркнул Петр. Корделия вопросительно подняла брови, глядя на мужа. «Это совсем скверное место», — объяснил Фаркосиган. «Я бы туда не пошел без охранника за спиной, а ночью и двоих, и надел бы мундир, хотя без знаков различия. Но, по-моему, батари там вырос, и, должно быть, его глазам этот район предстает в ином свете. А чем он такой скверный? Там царит крайняя нищета». Во времена изоляции караван-сарай был центром города, но с тех пор он не подвергся никакой реконструкции. Водопровод лишь кое-где, нет электричества, повсюду отбросы. Человеческие, по большей части, — желчно добавил Петр. Нищета не могла взять в толк Корделия. И нет электричества? А как они тогда подсоединяются к комсети? — Никак, конечно, ее там нет, — ответил Фаркосиган. — А как они учатся? — Они не учатся. Корделия изумилась не пойму, но как они тогда находят работу? Кое-кому удается вырваться на службу, остальные живут за счет друг друга. Фаркосиган посмотрел на нее с беспокойством. Что, на колонии бета нет бедности? Бедности? Ну, у одних людей денег больше, чем у других, конечно, но нет компультов? Фаркосиган забыл про расспросы и изумленно переспросил. Не иметь кома — самый низкий уровень жизни, который ты можешь себе представить?» Первая статья Конституции. Доступ к информации не может быть ограничен. Корделия. Этим людям едва доступна пища, одежда и кров. У них есть какие-то лохмотья и кухонная утварь, и они ютятся в домах, которые экономически невыгодно ни сносить, ни ремонтировать, так что там ветер свищет сквозь трещины в стенах. И нет кондиционеров? Хуже, что зимой нечем согреться. Уж, наверное, у вас тут и лета настоящего не бывает. А как они вызывают врача, если заболели или ранены? «Какого врача?» — Фаркосиган еще больше помрачнел. «Если они больны, то либо выздоравливают, либо умирают». «Умирают, если нам повезет», — пробормотал граф. «Паразиты, отребья». «Вы это всерьез?» — она переводила взгляд с одного Фаркосигана на другого. «Это же ужасно. Подумайте, сколько талантов вы теряете таким путем». «Не думаю, что мы теряем кого-то ценного. Это же караван-сарай», — сухо заметил Петр. «А почему нет?» «У них тот же генный набор, что и у вас», — указала Корделия на очевидную с ее точки зрения вещь. Граф Чопорно выпрямился. «Дорогая моя девочка, ну, конечно же, нет. Наша семья — это форы в девятом поколении». Корделия подняла брови. «Откуда вам знать, если генетический анализ у вас применяется только последние 80 лет?» На лице и начальника охраны, и Лакея появилось одинаковое особо чопорное выражение. Лакей еще и губу прикусил. Кроме того, — рассудительно добавила она, — если вы, форы, в прошлом гуляли на стороне хоть наполовину так бурно, как это подразумевается во всех читанных мною историях, то процентов 90 населения уже несет в себе форскую кровь. Кто знает, что у вас за родственники по мужской линии. Фаркосиган рассеянно прикусил край салфетки. Глаза его прищурились в смехе, но в остальном выражении лица было точь-в-точь -точь как у «Корделия, нельзя прямо так за завтраком заявлять, что мои предки были незаконно рожденными». На Бараяре это смертельное оскорбление. — А где это заявлять можно? а Наверное, я никогда этого не пойму. Ну, неважно. Вернемся к Куделке и Батаре. — Именно. Продолжайте, дежурный. — Да, сэр. — Ну, сэр, мне сказали, что они оттуда возвращались примерно в час ночи и наткнулись на банду местных хулиганов. Лейтенант Куделка был слишком хорошо одет, а тут еще его походка и трость... В общем, он привлек их внимание, подробностей я не знаю, но сегодня утром доложили о четверых погибших и троих в госпитале, это не считая тех, кому удалось уйти. Фаркосиган еле слышно присвистнул сквозь зубы. «Какие повреждения у Батарии Куделки?» «Они. У меня еще нет официального рапорта, только слухи». «Ну говорите». Офицер нервно сглотнул. «У сержанта Батарии сломана рука, несколько ребер, внутренние повреждения и контузия». «У лейтенанта Куделки, перелома обеих ног и множество... э... ожогов от Шокера», — договорил он совсем тихо. «Что?» «Очевидно, я так слышал. У нападавших была пара высоковольтных шоковых дубинок, и они обнаружили, что Шокер вызывает некие любопытные эффекты в его имплантированных нервах. Когда ему сломали обе ноги, то еще некоторое время его обрабатывали. Вот почему люди командора Илиана их схватили, нападавшие не смылись вовремя». Карделия отодвинула тарелку. Ее трясло. — Слухи, да? Что ж, свободны. И проследите, чтобы командор Ильян явился ко мне немедленно, как прибудет. Выражение на лице Фаркосигана было задумчивым и мрачным. Для графа настал момент горького торжества. — Паразиты! — с нажимом заявил он. — Пора их оттуда выжечь. Фаркосиган вздохнул. — Войну легче начать, чем закончить. Не сегодня, сэр. Илиан присоединился к Фаркосигану через час в библиотеке, чтобы доложиться тому устно и неофициально. Карделия последовала за ними, села и приготовилась слушать. Уверена, что ты хочешь это слышать? спросил Фаркосиган тихо. Она покачала головой. После тебя они двое мои самые близкие друзья. Лучше я буду знать, чем гадать. Краткое изложение из уст начальника охраны оказалось приемлемо точным. Но Ильян, уже поговоривший с Куделкой и батари в имперском госпитале, добавил к рапорту множество подробностей в совершенно откровенных терминах. Его мальчишеская физиономия этим утром выглядела необычно старой. «Очевидно, вашему секретарю безумно захотелось женщину», — начал он. «Почему он выбрал в качестве местного гида именно Батари, я понятия не имею». «Настолько трое выживших с генерала Фаркрафта», — объяснил Фаркосиган. «Это связывает. Хотя куз Батари всегда превосходно ладили». Может, он будет в Батаре подсознательные отцовские инстинкты. Очень чистый, порядочный мальчик. Только не говорите ему, что я это сказал, он примет за оскорбление. Всегда отрадно видеть, что такие люди есть на свете. Хотя лучше бы он пришел за советом ко мне. Ну, Батаре сделал все, что мог, заметил Ильян. Отвел его в этот темный притон, хотя я понимаю, что с точки зрения Батари там масса преимуществ.